Следует отметить, что ни одного произведения греческой художественной литературы, ни классической, ни византийской, за исключением единственной византийской эпической поэмы, написанной на вульгарном греческом, не было переведено на русский язык в средние века. Видимо, это результат руководящей роли церкви, если не непосредственно ее цензуры. Смог бы среднерусский киевского периода оценить Софокла и Эврипида? Другой вопрос. Но он, скорее всего, получил бы удовольствие от Гомера, как, несомненно, митрополит Климент, читавший Гомера по-гречески. Эротическая новелла позднего эллинистического и раннего византийского периодов, возможно, нашла бы отклик, по крайней мере, участия читающих русских, и мы прекрасно можем себе представить автора Даниила Заточника, с удовольствием читающим Дафнис и Хлорю, хотя он и клеймил дьявольских женщин. Обращаясь теперь к апокрифам, следует указать, что некоторые из них родились на востоке, в Сирии, Египте и даже Индии. Византия служила их хранилищем, откуда они впоследствии были заимствованы Русью и Западной Европой. Только с оговорками христианские и псевдохристианские легенды апокрифического типа можно называть византийскими, за исключением совсем немногих. Из христианских апокрифов, особенно популярным на Руси, как я уже сказал, было «Хождение Богородицы по мукам». Образцом нехристианских апокрифов является сказание о Соломоне и Китаврасе. Это одна из легенд о строительстве башни Соломона. Камни для башни нужно было обтесывать без помощи железных орудий, и чтобы выполнить эту работу, Соломон хитростью приручил волшебника по имени Китаврас, кентавр. Последний изображается как прорицатель будущего и толкователь снов. На Западе та же тема появляется в легенде о Мерлине и легенде о Соломоне и Морольфе. Веселовский, славянские сказания о Соломоне и Китаврасе и западные легенды «О Морольфе и Мерлине. Санкт-Петербург, 1872 год. Второе издание. Веселовский. Собрание сочинений. Том 8. Петроград, 1921 год. Тихонравов. Цитируемая работа. Том 1. Страница 254-258. Из дидактических биографических легенд Повесть о Варлааме и Иосафе встретила самый горячий отклик участия русских читателей. Родившись в Индии, она представляет собой вариант жизни Будды. В VIII веке эта легенда была переосмыслена в христианской традиции и переписана по-гречески Иоанном Дамаскином, согласно общепринятому мнению, которое, правда, надежно необоснованно. Греческий текст Варлама и Иосафа, первая из сохранившихся рукописей, датируется XVI веком, но стиль свидетельствует, что перевод был сделан гораздо раньше. Русский текст впервые опубликован в Москве в 1680 году. Ее центральная тема — счета земной жизни, герой-принц, который оставляет свой трон, чтобы стать отшельником. К этому же жанру дидактической литературы принадлежит и повесть об Акире Премудром, тоже любимая русскими. Повесть об Акире Премудром была переведена на славянский в 11 веке. Самый ранний из ее дошедших до нас списков датируется 15 столетием. Смотрите Григорьев, повесть о Бакире Премудром, Сакулин, цитируемая работа, том 1-й, страница 118 Судя по всему, ее родина — Вавилон VII века до нашей эры. Легенду переделали на византийский вкус примерно в то же время — что и повести о Варламе и Иосафе.